глава 6. письма пана володоевского в которых он сообщал о выступлении Радзивилла, произвели сильное впечатление на полковников рассеянных по всему Полевскому воеводству. Некоторые из них уже разделили свои полки на маленькие отряды, чтобы легче было перезимовать другие позволили солдатам разъехаться по частным домам, так что на месте оставалось лишь по нескольку солдат да по нескольку десятков обозной челяди. Полковники поступили так отчасти из-за опасения перед голодом, отчасти потому, что трудно было держать в необходимой дисциплине полки, которые, раз ослушавшись установленных властей, склонны были теперь к слушанию своим вождям при всяком удобном случае. Если бы нашелся вождь достаточно авторитетный и сразу повел их в бой против одного из неприятелей или хотя бы даже против Радзевила, Тогда бы можно было сохранить дисциплину. Но праздная жизнь в Полесии, где время проходило в нападениях на маленькие радзевиловские замки, в разграблениях имений князя-воеводы и в переговорах с князем Богуславом, подорвала дисциплину. В этих условиях солдаты приучались только к своей воле и к насилию над мирными жителями воеводства. Некоторые солдаты, особенно обозные и Челядь, убежав из полков, образовали разбойничьи и шайки и занимались грабежом на больших дорогах. И вот войско, которое еще ни разу не встречалось с неприятелем, единственная надежда короля и патриотов, разлагалась с каждым днем. Раздробление полков на мелкие отряды довершило процесс разложения. Правда, стоя всем на одном месте, трудно было прокормиться, но, может быть, голодная опасность и нарочито раздувалась, ведь была осень. Урожай был хороший, неприятель не заходил еще в воеводство и не истреблял запасы грабежом и пожарами. Их истребляли скорее грабежи солдат-конфедератов, которых развращала бездеятельность. Обстоятельства сложились так странно, что неприятель оставлял в покое эти полки. Шведы, морем разлившиеся по стране с запада, направлялись к северу и не заходили на полесье, лежавшее между воеводством Мазовецким и литвой с другой стороны полчища хованского трубецкого и серебряного стояли в занятых ими местностях в полнейшем бездействии, так как колебались или вернее не знали что им делать. На руси действовали бутурлин и хмельницкий и в последнее время они разбили подгродный небольшую горсть войска, который предводительствовал великий гетман коронный пан потоцкий. Но Литва была под протекторатом Швеции, а ее и занимать своими войсками значило, как верно заметил Кмицец в своем письме, то же самое, что объявлять войну шведам, перед которыми дрожал весь мир. Можно было немного передохнуть от казаков, и опытные люди предсказывали даже, что они вскоре станут союзниками Яна Казимира и Речи Посполитой против короля шведского, чьего Могущество, если бы он завладел речью Посполитой, не имело бы себе равного во всей Европе. Поэтому Хованский не нападал ни на Полесье, ни на полки конфедератов, а они, без вождя, рассеянные по всему воеводству, не нападали и не были в состоянии напасть ни на кого, как не могли предпринять ничего более значительного, чем грабежи радзивиловских имений. И это их развращало. Письма пана Володоевского, предупреждающие о выступлении Радзевила, пробудили полковников от спячки и бездеятельности. Они принялись приводить в порядок полки, рассылать повестки, сзывающие разошедшихся по домам солдат под знамена и грозящие наказаниями тем, кто не явится. Жеромский, наиболее заслуженный среди полковников, чей полк был в образцовом порядке, первым двинулся под Белосток немедля. Вслед за ним, неделю спустя, прибыл Яков Кмицец, правда, только со 120 людьми. Потом стали собираться солдаты Котовского и Лепницкого, то поодиночке, то небольшими кучками. Сходились волонтеры из мелкой шляхты, прибыли даже волонтеры из Люблинского воеводства. Порою появлялись и богатые шляхтичи с отрядами хорошо вооруженных слуг. От полков были высланы депутации с целью достать денег и провиант под расписку, словом, все пришло в движение, закипели военные приготовления, и когда пан Володаевский подошел со своим леуданским полком, под знаменами уже стояло несколько тысяч человек, у которых не хватало только вождя. Все это войско было довольно беспорядочной и неопытной массой, но не такой беспорядочной и не такой неопытной, как та великопольская шляхта, которая... Несколько месяцев тому назад под Устьем имело столкновение со шведами при переправе их через реку. Все эти полишуки, люблинцы и литвины были людьми, привыкшими к войне, и среди них не было ни одного человека, кроме подростков, которым бы ни разу не приходилось нюхать порохового дыма. Все они в жизни своей воевали то с казаками, то с турками, то с татарами. Были и такие, которые помнили еще и шведские войны. Всех их превосходил своим военным опытом и красноречием пан Заглоба, и он с удовольствием вращался среди этих солдат, которые так любили поболтать за полными чарками. Авторитетом своим он затмевал самых знаменитых полковников. Леуданцы рассказывали, что если бы не он, тогда пан Володоевский, Скшетузский, Мирский и Аскерка погибли бы от рук Радзевила так как их везли уже на смертную казнь в бирже. Он сам не скрывал своих заслуг и при всяком удобном случае воздавал себе должное, чтобы все знали, с кем они имеют дело. «Я хвастать не люблю», — говорил он. «Не люблю и рассказывать о том, чего не было. Для меня важнее всего правда. Это и мой племянник подтвердит». Тут он обращался к пану Роху Ковальскому, который тотчас выступал из-за пана Заглобы и говорил отчетливым, недопускающим возражения голосом «Дядя не лжет!» И засопев, он обводил глазами присутствующих, точно искал дерзкого, который посмел бы с ним не согласиться. Но такого дерзкого никогда не находилось, и пан Заглоба начинал рассказывать о своих прежних подвигах. Как еще при жизни пана Конецпольского, он дважды был главным виновником победы над Густовым Адольфом как потом он провел Хмельницкого, каким героем выказал он себя под сбаражем, как князь Еремея слушался во всем его совета, как он поручал ему руководить вылазками. «А после каждой вылазки, — говорил он, — когда мы вырезали у Хмельницкого тысяч по пяти или по десяти его сброду, Хмельницкий от отчаяния головой об стену бился и повторял, «Никто, кроме этого черта заглобы, не мог этого сделать». А при заключении Зборовского трактата хан сам разглядывал меня как некое чудо и просил дать ему мой портрет, чтобы послать его в подарок султану. «Таких рыцарей нам надо теперь больше, чем когда-нибудь», — повторяли слушатели. А так как многие и без того слышали о необычайных подвигах пана Заглобы, ибо молва о них ходила по всей Речи Посполитой, Равно как и о недавних происшествиях в Кейданах, об освобождении полковников, о клеванской битве со шведами, то слава его росла с каждым днем, и пан Заглоба ходил в лучах этой славы, затмевая всех других ее сиянием. Если бы в Речи Посполитой были тысячи таких, не случилось бы того, что теперь случилось, повторяли в лагере. «Слава Богу, что хоть один такой есть среди нас!» Он первый назвал Радзивилла изменником и вырвал из его рук лучших рыцарей и по дороге так разбил шведов под клеванами, что никто живым не ушел. Он одержал первую победу. Даст Бог и не последнюю. Полковники вроде Жеромского, Котовского, Якова Кмицаца и Лепницкого тоже относились к заглобе с необычайным уважением. Его буквально вырывали друг у друга из рук, во всем спрашивая его совета и изумляясь его необычайному уму, равному его храбрости. Как раз в это время решали очень важный вопрос. Хотя была выслана депутация к воеводе Витебскому с просьбой приехать и принять начальство над войском, но так как никто хорошенько не знал, где в эту минуту находится пан воевода, то депутаты уехали и словно в воду канули. Были вести, что их захватили отряды Золотаренки, которые доходили до Волковыска и грабили на собственный страх. Полковники, стоявшие под Белостоком, решили избрать временного вождя и вручить ему начальство над войском до приезда пана Сапеги. Излишним будет говорить, что за исключением пана Володаевского каждый из полковников имел в виду себя. Началась агитация и подбор голосов. Войско заявило, что оно желает принять участие в выборах не через уполномоченных, а на общем собрании, которое тотчас же и было назначено. Володыевский, посоветовавшись со своими товарищами, стал агитировать за пана Жеромского, человека добродетельного, уважаемого, который импонировал войску своей красотой и огромной сенаторской бородой до пояса. Притом это был храбрый и опытный солдат, Жеромский из благодарности советовал выбрать пана Володоевского. Но Котовский, Лепницкий и Яков Кмицец с этим не соглашались, утверждая, что нельзя выбрать вождем самого молодого полковника, так как вождь должен быть прежде всего человеком представительным. «А кто здесь старше всех?» – спросили многочисленные голоса. «Дядя старше всех!» – крикнул вдруг пан Рох Ковальский – таким громовым голосом, что все повернули голову в его сторону. «Жаль только, что у него полка нет», — сказал пан Яхович, наместник пана жиромского. Но другие закричали, «Ну так что? Разве нам не воля обязательно полковника выбирать? Разве это не в нашей власти? Разве мы не свободны выбрать, кого хотим? Любого шляхтича можно королем выбрать, а не только начальником». Вдруг пан Лепницкий, который не любил Жеромского и ни в коем случае не хотел допустить, чтобы его выбрали, попросил голоса. А ведь и то правда. Ваши милости могут голосовать как угодно. И ежели вы выберете не полковника, оно и лучше будет. Никого не обидите, и никто никому завидовать не будет. Поднялся страшный шум. Раздались крики «Собирать голоса! Собирать голоса!» Другие закричали «Кто славнее пана Заглобы? Какой рыцарь, Знамените его, кто его опытнее? Пана Заглобу просим, да здравствует пан Заглоба!» «Да здравствует, да здравствует!» Кричало все больше голосов. «Кто не согласен, тех с саблями разнесем!» Кричали буяны. «Все согласны!» В один голос ответила толпа. «Да здравствует пан Заглоба!» Он Густава Адольфа разгромил он Хмельницкого вздул, он наших полковников спас, и шведов под клеванами разгромил. «Виват! Виват, заглоба, вождь! Виват! Виват!» Толпа стала бросать вверх шапки, побежали искать пана заглобу. Он в первую минуту изумился и смешался, так как и не думал о такой должности. Он стоял за Скшетурского и никак не предвидел такого оборота дела. И вот, когда толпа в несколько тысяч человек стала выкрикивать его имя, он слово вымолвить не мог и покраснел, как рак. Но солдаты окружили его. В минуту первого порыва они объясняли себе смущение пана Заглоба его скромностью и закричали «Смотрите, покраснел, как панна, скромность его мужеству равняется. Да здравствует пан Заглоба и доведет нас к победе!» Между тем подошли полковники, и им волей-неволей пришлось его поздравлять. Некоторые из них, пожалуй, были довольны, что эта честь миновала других. Пан Володоевский что-то уж очень быстро поводил усами и был изумлен не менее пана Заглобы. Жензян вытаращил глаза и, разинув рот, смотрел на пана Заглобу с недоверием, но вместе с тем и с почтением. Заглоба понемногу пришел в себя и минуту спустя стоял уже подбоченившись и задрав голову вверх. Поздравление он принимал с достоинством, вполне отвечавшим его высокой должности. Первым его поздравил Жеромский от лица полковников, потом от лица войска очень красноречиво говорил офицер из полка Котовского, пан Жемирский, который цитировал из разных мудрецов. Заглоба слушал, кивал головой, Наконец, когда оратор кончил, новоизбранный пан-начальник обратился ко всем со следующими словами. Мост Цепанове. Если бы кто-нибудь захотел истинную доблесть утопить в глубочайшем океане или издавить ее огромными горами, все же она, имея свойство как бы масла, всегда выплывает наверх, из земли наружу выйдет, чтобы сказать прямо в глаза «Вот я» не боящаяся света дневного, не боящаяся суда и ждущие награды. Но как драгоценный камень в золото, так доблесть должна быть в скромность оправлена, и потому я спрашиваю вас, Мосс Цепановы, стоя перед вами, разве я не скрывал моих заслуг? Разве я хвастал перед вами? Разве я добивался той чести, коей вы меня удостоили?» Вы сами узрели доблести мои, ибо я и теперь еще готов их отрицать и сказать вам, есть тут рыцари лучше меня. Вот пан Жеромский, пан Котовский, пан Лепницкий, пан Кмицец, пан Аскерка, пан Скшетузский, пан Володаевский. Кавалеры столь доблестные, что древность могла бы ими гордиться. Но ведь вы меня, а не кого-нибудь из них избрали вождем». Еще есть время. Снимите с меня это достоинство и облеките в плащ его кого-нибудь другого, кто доблестнее меня. Не быть тому, не быть тому, заревели сотни и тысячи голосов. Не быть тому, повторили и полковники, польщенные всенародной похвалой, желая вместе с тем доказать свою скромность перед войском. Вижу и я, что не может быть иначе, ответил Заглоба. Пусть же исполнится ваша воля, Панове. От всего сердца благодарю, Панове, братья, и лещу себя надеждой, что Бог даст, я не обману того доверия, коим вы меня облекли. Как вы меня, так и я вас клянусь не покидать, и принесут ли нам неисповедимые пути Господни победу или гибель, сама смерть не разлучит нас, ибо мы и после смерти будем делиться славой». Необычайный пыл охватил всех собравшихся. Одни схватились за сабли, другие прослезились. У пана Заглобы капли пота выступили на лысине, но воодушевление его все росло. «В защиту короля нашего, избранного по праву, в защиту милой отчизны нашей мы станем!» — крикнул он. «Ради них жить, ради них умирать будем! Мосцепанове. С тех пор, как существует отчизна наша!» Никогда еще не обрушивались на нее такие несчастья. Изменники открыли двери, и нет уж пяди земли, кроме этого воеводства, которая бы не была занята неприятелями. В вас надежда отчизны, а во мне надежда ваша. На вас и на меня вся речь посполитая смотрит. Докажем же ей, что она не тщетно протягивает руки. Как вы требуете от меня мужества и веры, так я требую от вас послушания. И когда мы, живя в полном согласии, примером нашим, откроем глаза тем, которых обманул неприятель, тогда к нам сбежится пол речи посполитой. Кто Бога носит в сердце, тот встанет в наши ряды. Силы небесные будут за нас, и кто тогда против нас устоит? Так и будет, Богом клянемся, так будет. Сам Соломон говорит «Бить, бить». Гремели кругом голоса. Заглоба протянул руки к северу и стал кричать. «Приходи же теперь, Радзевил! Приходи, пан Гетман, пан Еретик, чертов воевода! Мы ждем тебя не в разброд, а все вместе! Не в раздорах, а в согласии! Не с бумагами, не с договорами, но с мечами в руках! Тебя ждет здесь благочестивое воинство, и я его начальник!» «Ну же, выходи! Померяйся с заглобой! Вызови чертей на помощь, и мы поборемся! Выходи!» Тут он снова обратился к войску и продолжал кричать так, что эхо отдавалось по всему лагерю. «Богом клянусь, мост Мосцепанове!» Пророческий голос говорит во мне. «Только в согласии жить, и мы разобьем этих шельм, этих нехристей, этих заморских франтов, Этих рыбоедов, всю эту вшивую братью, что летом в шубах ходит и в санях ездит. Мы зададим им перцу, так что они и штаны растеряют. Бей же их, чертовых детей, кто в Бога верует, кому добродетель и отчизна дороги. В единый миг сверкнуло несколько тысяч сабель. Толпа окружила пана за глобу, слившись в тесную кучу и кричала «Веди! Веди!» «Завтра же поведу! Готовьтесь!» — крикнул сгоряча пан Заглоба. Выборы эти происходили утром, а после полудня состоялся смотр войска. Полки стояли один возле другого в величайшем порядке, с полковниками и хорунжами во главе, а перед полками ездил начальник, под бунчуком, с золоченой булавой в руке и с пером цапли на шапке, точь-в-точь точь прирожденный гетман. Он поочередно осматривал полки, как пастух осматривает свое стадо, и воодушевление росло в войске, когда оно смотрело на эту великолепную фигуру. Все полковники поочередно подъезжали к нему, он с каждым из них разговаривал, одного хвалил, другого бронил, и даже те полковники, которые в первую минуту были не рады его выбору, должны были признать в душе, что новый начальник очень сведущ в военном деле, и командовать войском для него дело привычное. Один только пан Володыевский как-то странно поводил усиками, когда новый начальник после смотра похлопал его по плечу в присутствии других полковников и сказал «Пан Михал, я тобой доволен, так как твой полк в таком порядке, как никакой другой. Продолжай в том же духе и можешь быть уверен, что я тебя не забуду». Ей-богу шепнул пан Володаевский из Скшетузскому, возвращаясь со осмотра. «Разве настоящий гетман мог бы сказать что-нибудь другое?» В тот же самый день пан Заглоба разослал разведочные отряды и туда, куда нужно, и туда, куда не нужно. Когда они вернулись утром на завтрашний день, он внимательно выслушал все сообщения, а потом отправился в квартиру пана Володаевского, который жил вместе со Скшетузскими. «В присутствии войска я должен вести себя как начальник», — сказал он милостиво. «Но когда мы одни, мы можем разговаривать как прежде, по простоте. Здесь я приятель, а не начальник. Вашими советами я тоже не пренебрегу, хоть у меня собственная голова на плечах, ибо знаю, что вы люди опытные и что таких солдат немного в Речи Посполитой». Они поздоровались по-прежнему, И вскоре в их беседе была уже прежняя простота, один только жин не смел разговаривать с паном Заглобой так просто, как раньше, и сидел на самом краю скамьи. «Что ты думаешь делать, отец?» – спросил Янск Шитуцкий. «Прежде всего хочу поддерживать порядок и дисциплину в войске и занять солдат, чтобы они не бездействовали». Я прекрасно видел, пан Михал, как ты был недоволен, когда я разослал во все стороны разведочные отряды. Но я должен был это сделать, чтобы приучить людей к службе и чтобы они на печи не залеживались. Это во-первых. А во-вторых, чего у нас не хватает? Не людей. Их сюда лезет все больше и больше. Та шляхта, которая бежала от шведов из воеводства Мазовецкого, тоже придет сюда. В людях и в саблях недостатка не будет. Но вот провианта мало, а без запасов никакое войско на свете драться не может. И вот я думаю отдать приказ разведочным отрядам, чтобы они свозили сюда все, что им попадется в руки. Скот, овец, свиней, хлеб, сена. И из этого воеводства, и из Витской земли, куда точно так же не заходил до сих пор неприятель, и где всего вдоволь. Но ведь шляхта завопит благим матом, заметил Скшитуский. Если мы у нее заберем весь урожай и весь скот. Войско больше значит, чем шляхта. Пусть вопит. Впрочем, мы даром брать не будем. Я велю выдавать расписки, я их столько наготовил за ночь, что на них можно было бы купить пол речи посполитой. Денег у меня нет, но когда кончится война и когда мы прогоним шведов, речь посполитая за все заплатит. Да и что вы говорите? «Шляхте же будет хуже, когда ее станет грабить голодное войско. Я думаю, так же пошарить в лесах. Мне доносят, что туда бежало много мужичья со своим добром. Пусть же войско Господа Бога благодарит, что он вдохновил его выбрать меня начальником, ибо никто другой так бы придумать не мог». «Вашей милости, сенаторская голова, это верно», — сказал Жанзян. «А? Что?» — сказал Заглоба обрадованный тем, что ему польстили. «И у тебя Ашельма мозги есть. Вот увидишь, что я тебя наместником назначу, как только вакансия откроется». «Благодарю покорно вашу милость», — ответил Жензиан. «Вот моя мысль», — сказал пан Заглоба. «Прежде всего, собрать столько провианту, чтобы мы могли выдержать осаду. Потом устроить укрепленные лагери. Пусть тогда приходит Радзевил со шведами или с самими чертями. Я дурак буду, если здесь второго с баража не устрою. — А ведь, ей-богу, это прекрасная мысль, — воскликнул Володоевский. Только откуда мы пушек возьмем? — У пана Котовского есть две небольшие пушки, у пана Кмитцица есть пушка для салютов, в Белостоке есть четыре октавы, которые должны были быть отправлены в Тыкоцинский замок. Вы знаете, панове, что пан Веселовский завещал Белостоку содержать Ты Коцинский замок. Эти пушки еще в прошлом году были закуплены из чиншивых денег, о чем мне говорил пан Стенпальский, здешний управляющий. Он говорил также, что и порох у него есть на сто выстрелов. Мы за себя сумеем постоять, мост Цепановы. только поддерживайте меня в душе и о теле не забывайте, коему и выпить пора. Володоевский велел принести меду, и беседа продолжалась уже за чашами. — Вы думали, что у вас будет кукольный начальник? — говорил заглоба, потягивая старый мед маленькими глотками. — О нет! Я не просил этой чести, но если она мне оказана, то в войске должно быть послушание и порядок. Я знаю, что значит столь высокая должность, и вы увидите, дорос ли я до нее. — Я тут второй сбараш устрою, ничто иное, как второй сбарыш. Подавится! — Радзевил, подавится шведы, прежде чем нас проглотить. Я хотел бы, чтобы и Хованский вышел против нас. Я бы его так припрятал, что его бы и не нашли, когда пришлось бы его на страшный суд вести. Он стоит недалеко, пусть приходит, пусть попробует. Меду, пан Михал. Володыевский налил, пан Заглоба выпил залпом, наморщил брови и, словно вспоминая, что-то сказал. О чем же я говорил? Что это я хотел? а, -а, -а меду, пан Михал. Володоевский снова налил. Говорят, продолжал пан Заглоба, что и пан Сапега любит выпить в хорошей компании. Оно и не диво. Каждый порядочный человек любит. Одни изменники не пьют, потому что боятся как бы не проболтаться в своей измене и в своих кознях. Радзевил пьет березовый сок, а после смерти смолу будет пить, чего дай ему, Боже. Я уже теперь вижу, что мы с паном сапегой друг друга полюбим, потому что похоже один на другого, как две капли воды или как пара сапог. К тому же он начальник, и я начальник. И я уж так дело поведу, что когда он приедет, все будет уже готово. Немало забот у меня на шее но что же делать некому думать в отчизне так думай ты старый заглоба пока еще дышишь хуже всего то что у меня канцелярии нет а зачем тебе канцелярия, отец спросил скшетуовский а зачем королю канцлер а зачем при войске всегда писарь войсковой бывает надо будет в город послать чтобы мне печать сделали печать повторил с восторгом джензян все с большим уважением поглядывая на пана Заглобу. «А на чем вы в Ацпане печать прикладывать будете?» спросил Володоевский. «В нашей компании ты можешь говорить мне в Ацпане, пан Михал, как прежде. Не я буду прикладывать печати, а мой канцлер. Вы это хорошенько зарубите себе на носу». Тут Заглоба гордо и торжественно обвел присутствующих глазами так что Жензян даже привскочил со скамьи, а Скшетузский пробормотал. «Конорес мутант Морес. Почести меняют нравы». «Зачем мне канцелярия? Вы послушайте только», продолжал пан Заглоба. «Прежде всего, знаете, что все эти несчастья, которые обрушились на нашу отчизну, по-моему, произошли от распущенности, от своей воли, от жизни, проводимой в увеселениях, «Меду, пан Михал. И это, как зараза, поразило всю нашу отчизну. Но прежде всего, виной всему еретики, которые оскверняют истинную веру нашу, не почитая Пресвятой Девы, заступницы нашей, и тем приводя ее в справедливую ярость». «Вот это правда», – хором отозвались рыцари. Диссиденты первые пристали к неприятелю, и кто знает, не сами ли они его сюда привели – Пример – Великий Гетман Литовский. Но так как и в этом воеводстве, где я состою начальником войска, тоже немало еретиков, к примеру сказать, в тыкоцене и других городах, поэтому, чтобы снискать Божье благословение для нашего предприятия, я издам универсал, чтобы все, кто живет в заблуждениях, в течение трех дней вернулись на путь истины, а у тех, кто этого не сделает – имения будут конфискованы в пользу войска. Рыцари переглядывались изумленными глазами, они знали, что велик ум пана Заглобы, но не предполагали, чтобы пан Заглоба был столь великим политиком и столь прекрасно умел рассуждать об общественных делах. «И вы спрашиваете, – с триумфом сказал Заглоба, – откуда я возьму денег для войска? О конфискации имений». Ведь тем самым все имения Радзевила перейдут в собственность войска. «Но будет ли закон на нашей стороне?» – вставил Володоевский. «Такие времена теперь, что у кого сабля в руках, у того и закон. По какому такому закону шведы и все неприятели грабят нашу отчизну?» «Это правда», – убежденно ответил пан Михал. «Но это еще не все», – — воскликнул пан Заглоба, воодушевляясь. «Другой универсал я издам к шляхте воеводства Полесского и тех воеводств, которые еще не попали в руки неприятеля, и велю созывать посполитое рушение. Шляхты вооружит челядь, чтобы у нас не было недостатка в пехоте. Я знаю, что многие рады бы идти, только ждут какого-нибудь распоряжения правительства. А вот у них и будет правительство и распоряжение». «У вас в Ацпане столько же ума, сколько у великого канцлера Коронного!» — воскликнул пан Володоевский. «Медо, пан Михал!» «Третий универсал я пошлю Хованскому, чтобы он убирался ко всем чертям, а если нет, так мы его выкурим из всех городов и замков. Правда, он стоит теперь в Литве спокойно и не воюет, но зато казаки-золотаренки собираются в шайке. Тысячи по две». И грабят. Пусть же он их обуздает, иначе мы их сотрем с лица земли. Вот это можно бы сделать, сказал Янск Шитуцкий, чтобы солдаты, кстати, не сидели сложа руки. Я уже думал об этом, и как раз сегодня посылаю разведочные отряды под Волковыск, но есть еще и многое другое, чего не следует забывать. Четвертое письмо я пошлю к нашему королю, к нашему всемилостивейшему государю, чтобы порадовать его в печали известием, что есть еще такие, кто не покинул его, что есть сабли, готовые к битве по первому его знаку. Пусть же у него нашего отца, нашего дорогого пана, нашего правого государя на чужбине, где он должен скитаться, будет хоть то утешение, что... Что тут пан Заглоба не смог говорить, и так как он был уже сильно под хмельком, То вдруг заревел на взрыв над горькой судьбой короля, и пан Михал завторил ему тоненьким голоском. Жензян также всхлипывал или делал вид, что всхлипывает, а Скшитуски сидели, подперев руками голову и молчали. Некоторое время царила тишина. Вдруг пан Заглоба впал в ярость. "Плевать я хочу на Курфюрста!" крикнул он. "Если он заключил союз с прусскими городами, «Так пусть же выходит против шведов, пусть не служит и нашим, и вашим, пусть делает то, что должен сделать верный ленник, и пусть становится в защиту своего государя и благодетеля». «А кто его знает, может быть, он еще станет на сторону шведов?» сказал Станислав Скшитуцкий. «Станет на сторону шведов? Я ему стану. Прусская граница недалеко, а у меня несколько тысяч сабель на готове. За глобу не проведешь». А вот как вы меня здесь видите, как начальник я над честным войском, так обрушусь я на него с огнем и мечом. Провианта нет? Ладно, мы найдем его вдоволь в прусских амбарах. Господи Боже, воскликнул Жензян в изумлении, ваша вельможность уже коронованным особом грозится. Я сейчас же ему напишу, ваше Высочество, довольно нам в кошки мышки играть. Довольно из воротов и проволочек. Выходите против шведов, а не хотите, так я вас в Пруссию приду проведать. Иначе быть не может. Перо, чернил, бумаги. Жензян, ты поедешь с письмом. Слушаюсь, сказал арендатор из Вансоши, обрадованный новой должностью. Но прежде чем пану Заглобе приготовили чернила, перо и бумагу, за окном послышались крики и на дворе зачернели толпы солдат. Одни кричали «Виват!», другие по-татарски «Алла!». Заглоба с товарищами вышел посмотреть, что там такое. Оказалось, что везут те октавы, о которых упоминал пан Заглоба, и вид которых обрадовал теперь сердца солдат. Пан Стенпальский, белостокский управляющий, подошел к пану Заглобе и проговорил Ясно, вельможный пан начальник, с тех пор, как в бессмертной памяти пан маршал Великого княжества Литовского завещал Белостоку содержать Тыкоцинский замок, я, как управляющий городом, верно и честно обращал доходы города на содержание замка, что могу доказать и реестрами перед всей Речью Посполитой. Трудясь над этим более 20 лет, я снабжал замок порохом, пушками и мортирами, считая священным долгом своим, чтобы на это шел каждый грош, ибо так завещал ясновельможный маршал Великого княжества Литовского. Но теперь, когда в превратностях войны Токотсенский замок стал важнейшей подпорой неприятеля в нашем воеводстве, я спросил у Господа Бога и у совести своей, не должен ли я все эти военные припасы и чиншевые деньги, собранные за этот год, передать вашей вельможности. Должен, торжественно перебил его пан Заглоба. Я только об одном прошу, чтобы вы, ваша вельможность, соизволили посвидетельствовать перед всем войском и дать мне расписку в том, что я ничего из этих денег и припасов не обратил в собственную пользу и все отдал в руки Речи Посполитой, столь доблестно представлены здесь в лице вашей вельможности. Заглобо кивнул в знак согласия и тотчас стал просматривать реестры. Оказалось, что кроме октав на чердаках спрятаны еще 300 немецких мушкетов, еще очень хороших, две сотни русских бердышей для пехоты при защите стен и валов и шесть тысяч злотых наличными деньгами. «Деньги разделить между войском», — сказал Заглоба. «А что касается мушкетов и бердышей...» Тут он огляделся по сторонам. «Панаскерка», — сказал он. «Возьмите и сформируйте пеший полк. Тут есть немного пехотинцев, бежавших от Радзевила, а если не хватит, вы доберете». Потом он обратился ко всем присутствующим. Мост панове!» «Есть деньги, есть орудие будет пехота и провиант. Вот первые плоды моего начальства». «Виват!» – крикнули солдаты. «А теперь, мосты бегите все по деревням, за кирками, лопатами и заступами. Мы устроим здесь укрепленный лагерь. Второй с бараш. Ни солдаты, ни офицеры пусть не стыдятся взять в руки лопаты и работать». Сказав это, пан начальник, удалился в свою квартиру, провожаемый радостным криком войска. «Ей-богу же, у этого человека есть голова на плечах», — говорил Янск Шетузский Володеевскому. «И все начинает идти лучше». «Только Бородзевил не пришел слишком скоро», — заметил Станислав Шетузский. «Ведь это воин, каких нет в Речи Посполитой, а наш пан Заглоба годится только на то, чтобы снабжать войска провиантом, и не ему мериться с таким воином. «Это правда», — ответил Ян. «Но когда дело дойдет до столкновения, мы ему будем помогать советом, потому что он менее сведущ в военном деле. Впрочем, его роль будет кончена, как только приедет пан Сапега». «А за это время он может сделать очень много хорошего», — сказал пан Володоевский. И действительно, войско нуждалось в каком-нибудь начальнике, хотя бы даже таком, как пан Заглоба, так как со дня его выбора в лагере царил полный порядок. На следующий день с самого рассвета лагерь стали окружать валами. Панаскерка, который служил в иностранных войсках и знал искусство возводить укрепления, руководил всей работой. В три дня лагерь был уже окружен довольно высоким валом и действительно несколько напоминал с так как по бокам и сзади был защищен болотистыми прудами. Вид его придал бодрости солдатам, войско почувствовало, что у него теперь есть почва под ногами, но еще больше ободрились солдаты при виде запасов провианта, которые свозились под охраной сильных отрядов. Ежедневно в лагерь сгоняли волов, овец, свиней, ежедневно въезжали возы с хлебом и сеном, некоторые из них приходили даже из Чуковской земли, другие из Вицкой съезжалось все больше богатой и мелкой шляхты, так как всюду разнеслась весть, что опять есть настоящее войско и начальник. И это внушало людям больше доверия. Население трудно было кормить целую дивизию, но, во-первых, пан Заглоба об этом не спрашивал, а, во-вторых, лучше было отдать половину войску и спокойно пользоваться другой половиной, чем рисковать ежеминутно потерять все от грабежей и нападений разбойничьих шаек, которые рыскали по всему воеводству, подобно татарам, и которые пан Заглоба велел преследовать и истреблять. Если он будет так же командовать, как хозяйничает», — говорили в лагере о новом начальнике. То речь посполитая и не знает даже, сколь великого мужа она имеет. Сам пан Заглоба с некоторым беспокойством думал о приходе Януша Радзивилла. Он вспоминал все победы Радзивилла и тогда личность гетмана принимала в воображении нового начальника какие-то чудовищные размеры, и он говорил про себя. «Ох, кто же сможет устоять против такого дракона?» Я говорил, что он мной подавится, но ведь он меня, как щука-карася, проглотит. И он обещал себе не давать генерального сражения Радзивилу. «Будет осада», — думал он, — «а это всегда продолжается долго». Можно будет и переговоры вести, а к этому времени подойдет пан Сапега. В случае, если бы он не подошел, пан Заглоба решил слушаться во всем пана Яна Скшетузского, так как помнил, что князь Еремея очень ценил этого офицера и его военные таланты. «Ты, пан Михал, — говорил пан Заглоба Володоевскому, создан только для атаки или для разведок, с отрядами даже очень значительными, ибо ты умеешь подкрадываться к неприятелю, как волк ковцам. Но если бы тебе дали командовать целым войском, твое дело дрянь. Ведь ты своими мозгами торговать не можешь, у тебя их еле на себя хватает. А у Яна голова полководца. И если бы меня не стало, он один мог бы меня заменить. Между тем приходили всевозможные противоречивые известия то говорили, что Радзевил уже идет через Пруссию, то, что, разбив войско Хованского, он занял Гродну и оттуда надвигается с огромным войском. Но были и такие, которые утверждали, что это не Радзевил, а Сапега разбил Хованского с помощью князя Михаила Радзивилла. Разведочные отряды не привезли никаких достоверных известий, кроме того, разве что под Волковыском остановился отряд казаков Золотаренки численностью до двух тысяч человек и угрожает городу. Вся окрестность была уже в огне. На следующий день начали стекаться и беглецы, которые подтвердили это известие, добавляя, что мещане отправили послов к Хованскому и Золотаренке с просьбой пощадить город. На что они получили ответ от Хованского, что город осаждает шайка всякого сброда, не имеющая ничего общего с его войском. Что же касается Золоторенки, то он посоветовал мещанам дать выкуп, но у мещан, обедневших после недавнего пожара и непрерывных грабежей, ничего не было. Они молили о милосердии пана начальника, просили поспешить с помощью, пока идут переговоры относительно выкупа, ибо потом уже будет поздно. Пан Заглоба выбрал полторы тысячи лучших солдат, среди них и весь Леуданский полк и, позвав пана Володаевского, сказал ему, «Ну, пан Михал». Пора показать, что ты умеешь. Ты пойдешь под волковыск разобьешь этих бездельников, что осадили незащищенный город. Не новое для тебя дело такая экспедиция. Я думаю, что ты за честь почитаешь, что я именно тебе ее доверяю. Тут он обратился к другим полковникам. Я сам должен в лагере остаться, ибо вся ответственность на мне это во-первых. А во-вторых, достоинство мое не позволяет идти походом на разбойников. Вот пусть пан Радзевил придет, тогда я покажу себя в большой войне, и все увидят, кто лучше, пан Гетман или ваш начальник». Володыевский поехал охотно, так как он соскучился уже в лагере по кровавым делам. Полки, командированные в экспедицию, выходили не менее охотно и распевали песни, а начальник на коне благословлял их с в путь. Были такие, которые удивлялись, что пан Заглоба так торжественно отправлял отряд, но он помнил, что и Жалкевский, и другие гетманы имели обыкновение крестным знамением провожать войска, шедшие в битву. Впрочем, он все любил делать торжественно, ибо это поднимало его авторитет в глазах войска. Едва лишь отряд исчез во мгле отдаления, как он стал о нем беспокоиться. «Ян», — сказал он, — «А может быть, послать Володоевскому еще небольшой отряд в подмогу?» «Оставь в покое, отец», — отвечал Скшетузский. Володоевскому идти в такую экспедицию то же самое, что съесть миску яичницы. Ведь он всю свою жизнь только этим и занимался. Но если он натолкнется на более сильное войско...» «Ну разве можно сомневаться в таком солдате? Он сам все хорошенько обдумает, прежде чем ударить...» И если там силы слишком велики, то он сделает все, что возможно, и пришлет сюда за подкреплением. Ты, отец, можешь спать спокойно. Ну да, я ведь знал, кого посылаю. Но должен тебе сказать, что этот пан Михал просто приворожил меня. Такая у меня к нему слабость. Кроме покойного пана Подбепенты и тебя, я никого еще так не любил. Не иначе, как приворожил он меня, этот Франтик. В лагерь все еще продолжали свозить провиант, приходили и волонтеры, но о пане Михали не было ни слуху. Беспокойство Заглобы возрастало, и несмотря на уверение Скшитуского, что Володоевский ни в коем случае не мог еще вернуться из-под Волковыска, пан Заглоба отправил сотню пятигорцев под командой пана Кмитцица, чтобы узнать, в чем дело. Но отряд ушел, и опять прошло два дня в полнейшей неизвестности. И только на седьмой день, в серые туманные сумерки, мужики, отправленные за сеном в боровнике очень быстро вернулись назад с сообщением, что видели какое-то войско, которое за Боровниками выходило из лесу. «Это пан Михал!» — радостно вскрикнул заглоба. Но мужики это отрицали. Они не поехали навстречу войску именно потому, что видели какие-то незнакомые мундиры, которых в войске пана Володоевского не было при том же войско было гораздо многочисленнее. Мужики не могли, конечно, точно сосчитать, но говорили, что видели тысячи три, пять, а то и больше. «Я захвачу с собой двадцать человек и поеду навстречу», сказал пан-ротмистр Лепницкий. И он уехал. Прошел час, другой, и, наконец, дали знать, что подходит не отряд, а целое войско. И неизвестно от чего в лагере вдруг раздались крики Радзевил идет. Известие это как электрическая искра привело в движение весь лагерь. Солдаты высыпали на вал, на некоторых лицах отразился ужас, но полки не выстраивались, одна только пехота Аскерки заняла указанное ей место. Зато среди волонтеров в первую минуту поднялась паника. Из уст в уста передавались всевозможные слухи, Радзевил, на голову разбил Володоевского и отряд кмицица, повторяли они. Ни одного человека живым не выпустили, говорили другие. А вот теперь еще пан Лепницкий точно сквозь землю провалился. Где начальник? Где начальник? Полковники принялись приводить войска в порядок, и так как за исключением волонтеров большинство войска в лагере были солдаты опытные, то полки тотчас выстроились, ожидая дальнейших приказаний. Пан Заглоба, услышав крики радзевил идет, ужасно смутился и в первую минуту не хотел верить. Что же случилось с Володоевским? Неужели он дал возможность Радзевилу застать себя врасплох, так что не осталось ни одного человека, который мог бы их предупредить? А второй отряд: А пан Лепницкий. Это невозможно, повторял пан Заглоба, вытирая лоб, на котором выступили крупные капли пота. Этот дракон этот убийца этот дьявол успел уже прийти сюда из кейдан неужто пришел последний час между тем со всех сторон слышалось все громче радзевил радзевил пан заглоба перестал сомневаться он опрометью бросился в квартиру с кшетузского ян спасай теперь пора что случилось спросил сскшетуский радзевил идет Я все передаю в твои руки, потому что князь Еремей говорил мне, что ты врожденный вождь. Я сам буду за всем смотреть, но ты советуй и всем руководи. — Это не может быть, — Радзевил, сказал Скшетузский. — Откуда идет войско? — Со стороны Волковыска говорят, что они окружили Володаевского, разбили его, разбили и другой отряд, который я недавно выслал. — Володоевский позволил бы себя окружить? Ты его не знаешь, отец. Это он и возвращается, и никто другой. Но ведь говорят, что идет огромное войско. Слава богу. Значит, пан Сапега идет? Ради бога, что ты говоришь? Ведь они дали бы знать. Липницкий поехал навстречу. Вот это-то и доказывает, что идет не Радзивил. Он узнал, кто соединился, и они возвращаются вместе. Идем, идем. «Ведь я же это и говорил!» — крикнул заглоба. «Все перепугались, а я говорил, это невозможно!» «Я сейчас же так и подумал! Ну, идем скорее, Ян, идем!» «Как я их всех пристыжу!» Оба они вышли торопливо и, подойдя к валам, которые были уже запружены войском, они пошли вдоль лагеря. Лицо заглобы сияло, он то и дело останавливался и кричал так, чтобы все его слышали. «Мост цепанове! К нам гость идет!» Не падайте духом. Если это Радзивилл, я ему покажу дорогу назад в Кейданы. Покажем и мы, кричало войско. Развести костры на валах. Мы прятаться не будем. Пусть видят, что мы готовы. Развести костры. Тотчас принесли дров, и через четверть часа горел весь лагерь, так что небо олело точно от вечерней зари. Солдаты, отворачиваясь от света, смотрели в темноту в сторону Боровников. Некоторые кричали, что слышат уже фырканье и топот лошадей. Вдруг в темноте раздались выстрелы мушкетов. Пан заглоба схватил с Кшитуского за полу. Они стрелять начинают, сказал он тревожно. Это салют, ответил Скшетузский. Вслед за выстрелами раздались радостные крики. Нельзя было больше сомневаться. Минуту спустя подскакало несколько всадников на взмыленных конях и раздались крики «Пан Сапега! Пан воевода Витебский!». Едва это услышали солдаты, как они словно река хлынули с валов и побежали навстречу с таким криком, что если бы кто-нибудь услышал их со стороны, то подумал бы, что здесь идет какая-то страшная резня. Заглобы сел на коня и во главе полковников выехал навстречу войску, захватив с собой все знаки своего достоинства, бунчук и булаву, и надев шапку с пером цапли. Минуту спустя пан воевода Витебский въезжал уже в круг света во главе своих офицеров рядом с паном Володаевским. Это был человек почтенных лет, довольно дородный, с лицом некрасивым, но умным и добродушным. Волосы у него были седые, слегка подстриженные, и такая же бородка, что делала его похожим на иностранца, хотя он одевался по-польски. Несмотря на то, что он был известен несколькими военными подвигами, но он скорее был похож на дипломата, чем на воина. Те, кто знал его ближе, говорили также, что в душе пана воеводы Минерва сильнее Марса. Но кроме Минервы и Марса, в его душе было еще более редкое в те времена достоинство честность которая отражалась в глазах, как свет солнца в воде. На первый же взгляд было видно, что этот человек честный и справедливый. «Мы как отца ждали!» — кричали солдаты. «И вот пришел наш вождь!» — растроганно кричали другие. «Виват! Виват!» Пан Заглоба подскакал к сопеге во главе полковников, а он задержал коня и снял с головы рысью шапку. «Ясно, вельможный пан воевода!» Начал свою речь заглоба. Если бы я обладал красноречием римлян, хотя бы самого Цицерона, или, отступая в древнейшие времена, славного афининина Демосфена, я бы не сумел высказать той радости, которая взыграла в сердцах наших при виде особой ясно ясновельможного пана. Вся речь посполитая радуется в наших сердцах, встречая мудрейшего сенатора и лучшего сына Родины, тем более, что радость – это неожиданная. Мы стояли в этих окопах, готовые не встречать, а воевать, не радостные крики слушать, а пушечный гром, не слезы проливать, а кровь нашу. Когда же стаустая молва разнесла весть, что идет защитник отчизны, а не изменник, воевода Витебский, а не великий гетман Литовский, Сапега, а не Радзивилл, Пан Сапега, по-видимому, торопился ехать, так как махнул рукой с добродушной небрежностью магната и сказал «Идет Арадзивилл, через два дня он будет здесь». Пан заглобы смутился, во-первых, потому что пан Сапега прервал нить его речи, а во-вторых, потому что известие о Арадзивилле произвело на него большое впечатление. Он постоял некоторое время, не зная, как продолжать, но вскоре он пришел в себя и, быстро вынув из-за пояса булаву, сказал торжественно, вспоминая, что было под сбаражем. «Войско избрало меня своим вождем, но я передаю этот знак власти моей в досточтеннейшие руки, дабы дать пример младшим, как надлежит ради общественного блага отрекаться от самых великих почестей». Солдаты выражали знаки одобрения, но пан Сапега только улыбнулся и сказал «Как бы вас, пани-братья Радзевил не заподозрил, что вы от страха перед ним булаву мне отдаете, он был бы рад». «Он меня уже знает», — ответил заглоба, — «и в страхе не заподозрит, я первый назвал его как следует в кейданах, подав пример и другим». «Если так, то ведите меня в лагерь», — сказал Сапега. Говорил мне по дороге Володоевский, что вы отменные хозяин что у вас найдется что поесть, а мы устали и голодны. Сказав это, он пришпорил лошадь, за ним поехали другие и вскоре все уже въезжали в лагерь среди радостных криков. Пан Заглобов вспомнил, что говорили о пане Сапеге, будто он очень любит пировать за чашей и решил торжественно отпраздновать день его приезда и он задал такой великолепный пир, какого еще не случалось в лагере. Все пили и ели. За чаркой пан Володаевский рассказывал, что произошло под волоковыском, как неожиданно для себя самого он был окружен большими силами, которые предатель Золотаренко выслал на помощь осаждавшим, как трудно ему приходилось и как внезапный приход пана Сапеги превратил отчаянную самооборону в великолепную победу. «Мы им так всыпали», — говорил он, — «что с этих пор они и носа не покажут». Потом разговор перешел на Радзивилла. У пана воеводы Витебского были достоверные известия относительно всего, что произошло в Кейданах. Он рассказывал, что Гетман Литовский выслал некоего Кмитцца с письмом к королю шведскому и убеждал его обрушиться на Полесье с двух сторон. «Вот чудо из чудес!» — воскликнул Заглоба. Ведь если бы не этот кмицец, мы бы до сих пор не могли собраться вместе, и Радзивилл, если бы он подошел, мог бы съесть нас поодиночке, живьем. «Пан Володоевский рассказывал мне», — ответил Сапега, «из чего я заключаю, что он лично к вам питает добрые чувства. Жаль, что этих чувств у него нет по отношению к родине. Но такие люди, которые ничего не видят кроме себя, никому хорошо служить не могут, и...» Каждому готовы изменить, как изменил в данном случае кмицец радзивиллу Только между нами нет изменников, и все мы последнюю каплю крови готовы отдать по приказу вашему, ясновельможный пан воевода, сказал Жеромский. Я верю, что здесь только честные солдаты, ответил воевода. Я даже не надеялся застать здесь такой порядок и достаток, За что должен благодарить Его милость пана заглобу. Пан Заглоба даже покраснел от удовольствия, так как ему до сих пор казалось, что хотя воеводы Витебский обращается с ним ласково, но не столь почтительно, сколь этого хотел бывший начальник. И он стал рассказывать, что он делал, что предпринимал, какие запасы собрал, сколько пушек достал, сколь обширную корреспонденцию должен был вести, и наконец заявил, что сформировал пехотный полк. Не без некоторого самохвальства упомянул он о письмах, отправленных к изгнанному королю, к Хованскому и к Курфюрсту. «После моего письма его высочество Курфюрст должен ясно ответить, за кого же он, наконец, за нас или против нас?» Но воеводы Витебский был человек веселый, а может быть и подвыпил немного, Поэтому он погладил ус, усмехнулся язвительно и сказал, «Пане, братья, а к немецкому государе вы не писали?» «Нет», — ответил с удивлением заглоба. «Вот это жаль», — сказал воевода. «Равный писал бы к равному». Полковники разразились громким смехом, но пан заглоба тотчас доказал, что если пан воевода хотел быть косой, то он заглоба может быть и камнем. — Ясно, и пани воевода, — сказал он. — Курфюрсту я могу писать, как могу писать и к королю, ибо, будучи шляхтичем, я имею право сам быть избранным королем, и не так давно еще подавал голос Заяна Казимира. — А Вот это ловко, — ответил воевода Витебский. — Но с такой персоной, как государь немецкий, я не переписываюсь, — продолжал заглоба чтобы мне не сказали одну пословицу, какую я слышал на Литве. Какая же это пословица? «Коле не очень умен, значит, из Витебска он», — ответил, не моргнув и глазом заглоба. Услышав это, полковники даже испугались, но воеводы Витебский так и покатился со смеху. «Вот так отрезал! Давайте я вас расцелую». Когда мне бриться придется, я, у вашей милости, язык попрошу одолжить. Пир затянулся до поздней ночи. Его прервал приезд нескольких шляхтичей из-под которые привезли известие, что отряды Радзевила подошли уже к этому городу.